и вот уже словно муравьи ползут они к зубцам. Их поражают гоплитки копьями и мечами. Они падают со стен, но вместо сраженных появляются все новые и новые воительницы, и, кажется, не будет им конца. Гудейра махнул рукой, подскочила к ней Бята. Выпусти четыре сотни конниц из южных ворот и четыре из северных. Пусть они ворвутся в ряды, «Смешают их! Иначе...» Четверть часа спустя раскрылись ворота и выбросили из чрева крепости восемьсот всадниц. С обеих сторон они бросились на осаждающих. Отхлынула волна рабынь от стен. Послышались крики. Среди наступающих началась паника. Но ненадолго. Лота уже ждала этого момента. Она рванула по воде. Жеребец поднялся на дыбы и поскакал к крепости. За Лотой устремились ее всадницы. Летит Лота на врагов, будто с тетивы пущенная стрела. Жадно глотает упругий воздух, ударяющий ей в лицо. Не успевают за нею сотни, даже... Грива на ее шлеме, кажется, не успевает за яростной всадницей. Стелется, трепеща на ветру. Проснулась в лоте кровь амазонки. Давно не была лота в сечи. Сейчас она снова испытывает радость битвы. Вот уже недалеко, совсем рядом царская сотня. Лота узнала сотенную — это липсия. Лепсия тоже узнала ее, натянула поводья, на скаку осадила коня, подняла меч. Вот кони встретились. Ударилось копье лоты в щит Лепсии и выбило его из рук. Взмах меча, яростный удар по железному шлему сотенной, высек с ноб искр, и падает с коня оглушенная Лепсия. Увидев подмогу лоты, осаждавшие, снова бросились на стены. Царские наездницы бились храбро и умело, но на стороне лоты множество всадниц. Кажется, им нет конца. Многое гибнет под мечами амазонок, но еще больше появляется на месте убитых. Из восьми сотен только триста наездниц возвратились из вылазки. До темноты! Продолжался штурм города. Надежды цариться на то, что рабы не разбредутся, не оправдались. Они откатились от стен, чтобы отдохнуть. За ночь перестроиться, а утром снова броситься на приступ. Годейра помрачнела. Она по-прежнему все еще не боялась бунтовщиц, надеясь победить их. Но ее очень беспокоила Атосса. Царица была уверена, «Хитрая и коварная жрица следит за осадой, и как только силы Годейра ослабнут, она непременно ударит и сомнет как осажденных, так и осаждающих». До полуночи Годейра, Биата и Гелона искали выхода из труднейших и опасных обстоятельств и нашли, как им показалось. Помог случай. Вечером к царице привели женщину. Ее поймали во дворе храма, где она скрывалась в конюшне, оставленной всадницами Антагоры. В женщине Гелона узнала Естиполею, жрицу, ушедшую с Атоссой. Сначала лазутчица молчала, но когда ей пригрозили сожжением на костре, заговорила. «Да, она послана Атоссой!» чтобы разведать обо всем, что происходит в городе. Она подтвердила также, что Атоса ждет момента, когда бунтовщицы измотают царских воительниц и думает прийти и спасти Фермаскиру. Такие же, как она, лазутчики посланы и в стан Лоты и Чокеи. — Как ты попала в город? — спросила Биата. Как прошла мимо застав, как проникла в крепость? — Через подземный ход. — Какой? через тот, по которому вышла из своих покоев запертая вами священная. — Покажи. Естепалея провела Биату и царицу в покое Атоссы.